Глава 17. Проблемы коалиции В огромном каменном амфитеатре собрались сотни людей. 50 виконтов и баронов вместе с командами помощников и советников владели в среднем двумя сотнями регионов. Всего здесь собралась сила, которая могла контролировать 10 тысяч регионов и армию в 15 миллионов призывателей. В основном здесь были современные и исторические игроки из США, Европы, Индии и некоторых других стран, но также здесь были и местные государственники с обеих сторон. Уже было понятно, что этот мир благоволит игрокам и местные государственники должны были выбрать сторону, за которую сражаться. Разумеется, Арес был самым достойным кандидатом, который мог бы возглавить человечество. Вместе с тем все знали, что этот правитель был непримирим с некоторыми слабостями и радостями жизни аристократов. Если такой человек придет к власти, многие местные государственники потеряют свою власть как минимум, а могут и свободу. Волей-неволей им пришлось присоединиться к этой коалиции. Амфитеатр находился в Версале, новом административном центре недалеко от столицы владений Анре-Дюбуа. Конечно, были и другие коалиции, готовые сразиться со всем съехавшим с катушек парнем, и с ними поддерживалась связь, но отношения между союзниками не были такими гармоничными. В амфитеатре было много магических и технических приспособлений, чтобы люди могли зачитывать отчеты и обмениваться мнением. Горячая дискуссия велась уже не один час и конца ей не было. В последние месяцы армии других государств и коалиции постоянно проигрывали силам Федерации Земли, несмотря на численное превосходство и передовые технологии. Ядерных ракет практически не осталось, да и они сейчас были совершенно бесполезны, ведь враги могут воскреснуть в любой миг. В малых и больших составах коалиция встречалась практически каждую неделю, чтобы заняться вопросами войны. Встречались все на КВВ, так как планета с каждым днем становилась все менее пригодной для проживания из-за ядерной зимы. Поначалу многие люди стремились вернуться к себе в привычную среду, но вернувшись, обнаружили, что ничего не осталось от их городов и имущества. Первый массовый удар нанесла империя дроидов, А потом, как черт из табакерки, явилась Федерация Земли. Они грабили промышленные зоны и города, как настоящие варвары, уничтожая то, что едва уцелело после роботов, и повлиять на ее правителя через людей, как это часто делалось раньше, было практически невозможно. Большинство людей в высшем руководстве Федерации Земли арест поднимал лично, а те, в свою очередь, поднимали лояльных себе руководителей среднего и младшего звена. Но и среди жителей также невозможно было установить раскол. Средств массовой информации не было, а на территории Федерации Земли строго контролировались любые новости и слухи. Кроме того, лишь малая часть граждан Федерации Земли была современными игроками – которые непосредственно пострадали от грабежа федеративной армии. Основу же составляли исторические игроки, местные и местные государственники. Также было немало жителей игровых деревень, которые были абсолютно преданы правителю, а также представителей внеземных рас, которым Арес обещал автономию. У федерации земли были вполне развязаны руки. Войска Ареса были едины и лучше организованы. Кроме того, они изначально взяли инициативу в свои руки, поэтому перевернуть столы уже было сложно. А еще другим странам Земли катастрофически не хватало возможностей по снабжению. Атомные и солнечные электростанции были уничтожены. Линии коммуникаций и электроснабжения перерезаны. Десятки миллионов электромобилей оказались кучей бесполезного хлама, как и электрические самолеты и конвертопланы. Конечно, оставались еще кубы, в которых была термоядерная энергия. Энергии, которой едва хватало роботам для сражения с помощью лазерных пушек, было достаточно для землян на многие годы. Вместе с тем, это были явные и уязвимые цели, на которые федераты накинулись в первую очередь. У самой же Федерации Земли дела со снабжением шли очень хорошо. Они быстро наладили производство автомобилей и грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями, как будто у них было бесконечное количество топлива. Гигантские армии Федерации Земли разъезжали на своих уродливых, но вместительных тарантайках на всех континентах, атакуя отряды противников в самых неожиданных местах. Из-за скорости передвижения и реакции федераты могли проводить в день 2-3 и более сражений против одного сражения у армии других стран. Естественно, большой проблемой было разрозненное командование множества различных стран и коалиции и недостаток общей картины. Войска Ареса могли создавать видимость усталости и уходить в оборону на одних участках против одной страны, Чтобы оперативно и быстро уничтожить войска от другой страны на других участках, и страны слишком поздно понимали, что были обведены вокруг пальца. В отсутствии суперкомпьютеров, которые федераты уничтожали в первую очередь и самообучающихся систем на нейросетях, было сложно анализировать информацию и прогнозировать движение противника. Приходилось полагаться на чистую удачу. Крупные оперативные центры начали создаваться лишь недавно с созданием больших коалиций по несколько тысяч регионов. Однако это было несравнимо с аналитическим отделом Федерации Земли, где было несколько сотен малых и средних тактических центров, а общая численность отдела превысила по разным оценкам шпионов от 20 до 30 тысяч человек. Большинство этих людей... были молодыми людьми из местных, которых Федерация вырастила за последние три года. Их не только было трудно подкупить, но еще они были молоды, активны и невероятно талантливы. Руководство Федерации Земли тщательно выбирало этих людей из десятков и сотен миллионов. Чем старше они становились, тем более опытными они были. Опыт накладывался на изначальный ум и талант, образуя взрывоопасную смесь – Общей стратегией занимались лучшие из лучших, но и на местах молодые гении показывали чудеса тактики. Ловушки, засады, обходные маневры, контрнаступления и обманные отступления – все выполнялось очень и очень грамотно. Другие страны слишком поздно взялись за это. Даже если они могли найти подходящие таланты среди современников или историков, или даже местных государственников – Их еще необходимо было обучить не только современным стратегиям и тактикам ведения войны, но и специфики ведения войны на континенте вечной войны. Институты и Академии Федерации Земли же постоянно улучшали образовательную подготовку, ежемесячно поставляя новых тактиков и переобучая уже выпустившихся. Еще одной проблемой стала серьезная разница в среднем качестве вооружения. Количество бойцов в Федерации было более 250 миллионов и больше 800 миллионов у остальных землян. В мире просто не было такого количества огнестрельного оружия, как и амуниции и других вещей. Всем приходилось полагаться на силу оружия с КВВ. И вот здесь Федерация Земли серьезно вырвалась вперед. Многочисленные фабрики и заводы, хотя и пострадали от нападения роботов, но были быстро восстановлены. Щиты, копья, луки, мечи, стрелы – все производилось в огромном количестве, намного превосходившем возможности других стран. И даже если бы все взялись за руки и догнали возможности федерации, это оказалось бесполезно. Ведь без закалки и зачарования все это оружие не отличалось бы от вилы косу крестьян в Средневековье. У Федерации Земли зачарователей и кузнецов было больше, а их уровень и опыт были выше. Если количество зачарователей можно было легко нагнать, то для их подъема нужно было много средств. Неизвестно, откуда у Ареса столько эрос, но другие страны даже все вместе не обладали и пятой частью богатств Ареса. Количество фабрик Федерации Земли только росло. Ублюдки устраивали их в захваченных или отобранных у других стран кубах. Изначально страны еще могли конкурировать с федерацией в качестве дистанционного оружия. Даже улучшенные и зачарованные луки не могли сравниться в огневой мощи с современными винтовками. Но этот пробел федераты очень быстро начали закрывать с помощью зачарованных автоматов «Калашникова» и пулеметов «Дегтярева-Шпакина». Простые и дешевые в производстве изначально, они не обладали достаточной боевой эффективностью, но после многоступенчатого зачарования самих стволов, а также патронов, они могли догнать и даже перегнать возможности современных образцов, а все страны вместе взятые даже до катастрофы не могли производить дорогие современные винтовки в таких количествах, тем более сейчас». Отряды автоматчиков-пулеметчиков Федерации Земли с добавлением чертовых стрелков с воздушными винтовками носились по планете, как угорелые, наводя ужас на противников. Еще одним преимуществом солдата Реса были порталы. Казалось бы, все должны быть в одинаковом состоянии в этом плане, но проблема была в том, что 70% порталов находилось в морях и океанах. А электрических океанических лайнеров, контейнеровозов или танкеров осталось не так уж и много, да и имеющиеся было трудно заряжать. Тем более это не имело особого смысла, ведь на той стороне войскам пришлось бы передвигаться едва ли не на весельных шлюпках и плотах, если не вплавь, а вот у Федерации Земли были пароходы, даже если создать похожие машины, где взять топливо. У Ореса была полная монополия на топливо, которое могло почти одинаково питать котлы пароходов и на земле, и на КВВ. Морская транспортная ветка, как и кубы в морях и океанах, были практически недоступны другим странам. Недавно ученые и конструкторы коалиции создали небольшие суда, которые перемещались на спирт. Поначалу все опасались, что Федерация Земли повторит их успехи, Но от шпионов пришли сведения о том, что у врагов просто нет достаточного количества ингредиентов для производства спирта. Любая пища, начиная от зерновых и простой травы, заканчивая фруктами и овощами, все куда-то вывозилось. Куда и зачем – неизвестно, но для производства спирта почти ничего не оставалось, иначе бы в Федерации уже давно появились автомобили на ДВС на дорогах, а не экипажи на мускульной силе. Воодушевленные этим фактом конструкторы сделали ракеты для систем залпового огня, а также крылатые и баллистические ракеты типа фау 1 и фау 2 использующие спирт в качестве топлива. Пусть они еще не могли создать достаточно эффективное взрывчатое вещество наподобие алхимических бомб Федерации, но и просто эффект поджигания городов или военно-полевых лагерей противника мог быть интересным. не говоря уже о возможности использования ракет на Земле с земной взрывчаткой. Вот только на этот раз они уже просчитались. Буквально через полтора месяца после появления первых образцов ракет и через две недели после начала их массового производства, федераты сделали свою версию на твердотопливных ракетных двигателях. В качестве реактивного топлива, Использовалась алхимическая смесь из первоначальной угольной смеси с добавлением некоторых присадок. В разных исполнениях такая смесь оказалась полезна не только на КВ, но и на Земле. А массовое производство ракет началось не через 4 недели, как у коалиции, а всего через 7 дней и в гораздо больших масштабах. Более того, у Федерации уже было подходящее взрывчатое вещество для боеголовок ракета с носителями, это словно дать крылья тигру. После этого события на многих разработках поставили крест, чтобы они не достались врагу, и так было понятно, что в стане коалиции много шпионов. Несмотря на то, что у остальной части планеты было втрое больше опытных воинов и в семь с половиной раз больше населения, Странам и коалициям никак не удавалось даже не загнать Федерацию Земли в угол, а просто противостоять ей. К изначально потерянным морским путям начали прибавляться потери территории на континентах. В то же самое время подданные Ареса начали строить по всей Земле железнодорожные ветки, так как планета и так достигла экологического коллапса, никого не интересовала забота о природе и использовании электрического транспорта. Федерация оставила на рельсы самые настоящие тепловозы и паровозы. С их помощью армиям ареса нужно было преодолевать не 15,5 тысяч километров на своих двоих или на телегах с лошадьми или на мускульной тяге, а полторы тысячи километров на поезде или пароходе. Это увеличило скорость передвижения в 30-40 раз по земле и в 10 раз по воде. Такая мобильность войсковых подразделений – практически полностью сводила на нет численное превосходство других стран. Однако самой главной проблемой представлялось будущее, которое было безрадушным. Вероятнее всего было то, что другим странам не удастся удержать землю под своим контролем, несмотря на то, что Федерация Земли не нападала на Россию, Китай и некоторые другие страны, Значительная часть порталов на территории этих стран была куплена за РСИ очки Духа» или обменены на порталы, которые вели на территорию этих государств на КВВ. В данный момент времени все зализывали раны после первого раунда разрушительной катастрофы, а через несколько месяцев должен был начаться второй раунд. Понимая, что не имеет смысла накалять атмосферу и бороться за бесполезные куски земли, Арес был непреклонен в том, чтобы не дать другим странам возможность изучения кубов или владения большим их количеством. Пусть отношения между союзниками заметно охладили вследствие фактически ультиматума, но воевать они пока что не собирались. В Купе с контролем океанов, Арктики и Антарктики Федерация Земли оккупировала более 90% порталовых кубов. А с уничтожением последних сил коалиции на планете Арес определенно возьмется за КВВ. Уже взялся. В самом начале, сражаясь на земле, федерация остановила экспансию на КВВ. Но стабилизировав ситуацию на планете и нанеся ряд крупных поражений силам коалиции, армия Ареса начала активные действия против местных государственников по обе стороны. Каждый день федераты захватывали несколько регионов И их число также росло ежедневно. И все начали понимать, что в будущем федерация будет только возвышаться. 900 кубов прямо сейчас переоборудовались в фабрике по выпуску всего и вся, от оружия до транспорта и объектов инфраструктуры, а армия Ареса только росла. Официальный возраст вступления в армию в федерации земли был 18 лет. Пол был совершенно не важен. И как раз скоро наступало время для вступления в армию многочисленных студентов военных академий, поступивших в 15 лет 2-3 года назад. Сотни тысяч профессионально обученных молодых людей с довольно высоким уровнем. На территории федерации было множество путей роста, длинных цепочек руин с хорошими дорогами между ними – Группы студентов по 5-10 человек перемещались от руин к руинам, постоянно увеличивая свой уровень. После трехлетнего обучения не оставалось никого, чей уровень был бы ниже шестнадцатого, а самые талантливые и усердные достигали аж двадцатого уровня и выше. В момент вступления в армию они получали субсидию для доведения всех бойцов до 12 уровня, в то время как минимальный стандарт в войсках коалиции был только одиннадцатым, как для призывателей, так и для бойцов. Еще до вступления в армию они проходили множество тренингов, а также полевых учений. Их бойцы ежедневно учились действовать в группах и владеть оружием, сражаясь друг с другом, пока стандартным, не улучшенным, но и этого было уже достаточно, когда их уровень поднимался до 12-го при вступлении в армию. Но еще больше пугало количество детей, которое наступало на пятки студентам военных академий. Миллионы детей девяти-десятилетнего возраста были воскрешены 3, 2 и особенно один год назад. Сотни тысяч детей-призывателей в возрасте от 10 до 15 лет – были воскрешены за последние два года. Они получали профессиональное школьное образование, а потом проходили более сложные курсы в военных академиях. Несмотря на то, что большинство из них должны были стать обычными сержантами, ведь каждый призыватель, по сути, управлял взводом солдат, но их образование позволяло почти любому из них занять место в младшем офицерском составе, через несколько лет в армии ареса появится большое количество прекрасно обученных военных с железной дисциплиной и отличным пониманием в военном искусстве а самое главное эти люди выросли в федерации земли и под началом ареса их почитание верховного главнокомандующего доходило до масштабов фанатичной веры Большинство из них отдали бы свою жизнь за Ареса, даже если бы шли на окончательную смерть. Заслушав этот отчет, многие из Виконтов и баронов в амфитеатре почувствовали, как холодный пот течет по их спинам. Краткосрочная победа над Федерацией была невозможна, но чем больше времени дать ей, чтобы вырасти, тем сложнее будет против нее обороняться, если только... если только империя дроидов не сделает свой ход».